Глава 2. Множество разрушенных домов, битый кирпич, поваленные столбы, перепутанные провода оборванных электросетей. Расчищены лишь основные улицы, которыми оккупанты пользовались сами. Местное население передвигалось по тропинкам, протоптанным по краю развалин. К домам никто не рисковал приближаться. Эти руины могли в любой момент обрушиться — что часто и бывало. Шелестов заметил немецкий патруль лишь дважды. Гитлеровцы тоже не особенно были настроены лазить по развалинам и искать партизан. По центральным улицам, где располагалась оккупационная администрация и казармы, то и дело проезжали грузовики с солдатами, машины тыловых служб. Насколько им с Буториным удалось определить, большого гарнизона в городе не было. Несколько укрепленных позиций они держали на Десне, в основном у мостов и на востоке от железнодорожного узла. Гораздо сильнее гарнизон был в Полпино, откуда простреливалась вся ракадная Калужско-Брянская магистраль. Прячась в развалинах жилого дома у основательно разрушенного дверного проема, Шелестов видел почти всю улицу. От перекрестка справа до почти полностью сгоревшего квартала частных деревянных домов. Буторин, правее в двух метрах от него, стоял на одном колене у пролома в стене и наблюдал за противоположной стороной улицы. Вот показался Анохин. Капитан был одет во вполне приличную костюмную пару и шляпу из тонкого фетра. На руке висит серый плащ-пыльник. Шел Анохин не спеша, небрежной походкой уверенного в себе человека. Под плащом у него был спрятан шмайсер со сложенным прикладом. Шелестов протестовал против того, чтобы капитан шел навстречу со связняком из подполья вооруженным. Но тот возразил, что место для встречи выбрано удачным, и укрыться в случае нападения фашистов удастся легко. Как раз автомат и даст кратковременное огневое преимущество и позволит добежать до развалин справа или слева. А дальше спасут только ноги. Максим в ответ лишь пожал плечами. Анохин несколько раз ходил за линию фронта. Несколько месяцев работал в тылу в составе диверсионного отряда НКВД. У него был большой боевой опыт, и приходилось на его опыт полагаться. Связник появился возле обгоревшей круглой рекламной тумбы. Он вышел незаметно, как будто материализовался из воздуха. Только что никого не было, и вот уже в условленном месте стоит человек в фуфайке без воротника и покуривает, подперев тумбу плечом. Все как и договорено. Мужчина лет шестидесяти, седовласый. Фуфайка на груди порвана и зашита черной квадратной заплатой. Сапоги кожаные, ношеные, со светлыми отворотами. Под мышкой держит газетный сверток, из которого торчит новое топорище. В бинокль Шелестов-связняка разглядел хорошо. Особенно тщательно он разглядывал лицо мужчины. «Нет, спокоен, но насторожен. Привычная такая настороженность. Без суеты и паники. Хорошее лицо». Если это агент гестапо, то он вел бы себя иначе. — А почему иначе? — поймал себя на этой мысли Максим. — Как раз агент гестапо вел бы себя очень правдоподобно, чтобы не было подозрений, иначе контакт не состоится. — Связник на месте, — тихо произнес Шелестов. — Условные знаки соответствуют. — Понял, — отозвался Буторин. — В моем секторе пока чисто. — Все шло по плану, но на душе Максима было не очень спокойно, наверное, от того, что вот этот момент был одним из самых ответственных во всей операции. Связь с Подпольем даст надежное убежище группе, обеспечит информацию из города. Подпольщики могут и подстраховать во время боевой операции. Сил Подполья никто не знал. Скорее всего, подполье пострадало так же сильно, как и партизанские отряды, но все равно без местных помощников не обойтись. Группа в чужой местности не знает обстановки, не знает города. Шелестов думал об этом, следя за улицей и анализируя ситуацию. Анохин постоял у стены закрытого магазина, закурил, выпустив вверх струю дыма и небрежно бросил спичку на землю. Сейчас произойдет контакт. Капитан подойдет к связняку, и они обменяются условными фразами пароля. Нервы у Шелестова были напряжены. А дальше? Произошло то, чего он боялся и чего на уровне подсознания ждал. Не верилось ему, что все так тихо и спокойно в оккупированном фашистами городе. Справа из развалин... На улицу выбежали пятеро немцев в форме и с автоматами. Слева из-за сгоревших домов еще четверо, в гражданской одежде и тоже с автоматами. Улица наполнилась криками «Хальт! Ниман бевикт зих!». Связник мгновенно юркнул за рекламную тумбу и оттуда дважды выстрелил из пистолета. Один из немцев согнулся, хватаясь за плечо. Застрекотали автоматные очереди. Анохин сбросил с руки плащ и дал длинную очередь в лево. Двое в гражданском упали, остальные бросились в разные стороны в поисках укрытия. Снова защелкали пистолетные выстрелы, но их заглушили автоматные очереди, и связник, бросившийся в сторону домов, рухнул плашмя на асфальт. Под его головой стала растекаться лужа крови. С обеих сторон улицы. Уже трещали мотоциклетные двигатели, на дорогу стали выезжать автоматчики, соскакивать с мотоциклов и окружать место перестрелки. Ни Шелестов, ни Буторин не успели поднять автоматы. До последнего надеясь, что капитану удастся добежать до развалин, но тот вдруг споткнулся и упал. Снова поднялся, прихрамывая и держась рукой за бедро, где по штанине растекалось темное пятно. «Не стрелять!» — заорал капитан на всю улицу, и Шелестов понял, что эти слова относятся к нему и его напарнику. Операция должна быть закончена. Приказ должен быть выполнен, несмотря ни на что. Это была засада. Немцев много. Открывать огонь означало погибнуть самим. Тогда на операции можно ставить крест. каким количеством жизней солдат заплатит Красная Армия за то, что группа не смогла достать документы. Во время наступательных операций такого рода, во время операций стратегического характера, жертвы исчисляются уже не десятками, а сотнями тысяч с обеих сторон. Сколько жизней солдат ты готов принести в жертву? А Анохин — Раненный в ногу в окружении немцев, был обречен. Он знал это и всегда знал, что такое может случиться во время выполнения любого задания за линией фронта. И он был готов к этому всегда. И сейчас, бросив бесполезный автомат, он сжался весь в комок и стоял, покачиваясь, обхватив себя руками, будто во знобе. Что думали немцы? что человек в шоке, в панике, страшно испуган. Подъехали мотоциклисты. Анохина окружили человек десять гитлеровцев. Двое подошли вплотную, взяли его за руки, чтобы развести их в стороны и обыскать пленного. И только теперь Шелестов увидел, что у капитана за поясом, под пиджаком, торчала противотанковая граната. А на пальце руки, которую немцы отвели в сторону, виднелось кольцо предохранительной чеки. Шелестов опустил голову. Взрыв был такой силы, что земля вздрогнула под ногами. Сверху посыпалась штукатурка, какой-то мусор, упало несколько обломков кирпича. А на площади, в рассеивающемся дыму и плотном облаке поднявшейся пыли, Виднялись тела немцев, разбросанные взрывом. Кивнув Буторину, Максим стал осторожно пробираться по битому кирпичу в сторону соседней улицы. Последними пришли Сосновский и Коган. Здесь, на окраине города, вдали от железнодорожного узла и мостов через Десну, почти не было патрулей. Местных жителей тоже было мало — потому что во время боев частный сектор на окраине города выгорел почти полностью. Сейчас пространство вокруг заросло дикой сливой, кустарником, где-то поднялись кривые березки. Многие дома стояли без крыши, с почернявшими стенами, а от других остались лишь печи и печные трубы. Здесь, в крепком, чудом уцелевшем сарае, группа и устроила себе базу. Местность отсюда хорошо просматривалась. Погреб был большой и глубокий, но воронка от снаряда едва не повредила сарай, который чудом устоял. Но зато теперь, после часа работы, удалось прокопать ход из погреба в эту воронку, а от нее, прикрываясь кустарником, можно было выбраться в большой овраг, уходящий широкими крыльями на юг от города. «Где вы запропастились?» — спросил Шелестов и с удивлением посмотрел на странный узел из старой цветастой простыни в руках своих товарищей. «Да вот!» — подвернулась по случаю достать обновку, — засмеялся Коган, развязывая узел и доставая из него немецкий офицерский мундир. Сосновский вошел следом и бросил на дощатый пол офицерские сапоги. Буторин сразу поднялся с лежанки. Глаза его загорелись от азарта. Он принялся осматривать форму в поисках дырок от пуль или следов крови. Сосновский мельком глянул на него и уселся за стол, доставая из кармана немецкие документы. — Не ищи, не найдешь. Все целехонько. Чисто мы с Борисом сработали. Руками удавили гада. Уж очень мне понравилось, что он мордой на меня похож — и фотографию можно не переклеивать. Вот постричься на такой же манер не мешало бы. Это у меня модельное, а у него классический полубокс. Гауптман Юрген Бойтель, заместитель начальника управления политической пропагандой Рейхскомиссариата, направляется в группу армий-центр для консультаций по ведению пропагандистской работы среди местного населения. «Хм, в комендатуре еще не отметился». «Стоп, Миша!» — Шелестов остановил Сосновского. «Это чистейшей воды авантюра. Нам не обязательно светиться официально в городе. Мы не уверены, что он прибыл один. Вдруг их целая команда прибыла. И ты придешь к ним, и сразу попадешь в лапы гестапо. Лучше будет, если мы незаметно будем наблюдать за теми несколькими объектами, в которых фашисты могут разместить тюрьму». «Ты сомневаешься в моем немецком языке?» — с улыбкой спросил Сосновский. — Или в моем опыте? — Поверь, я не меньше принесу пользы для нашей операции, если стану входить в контакт с немецкими офицерами. — Да знаю я, — оборвал Михаил Шелестов, и в твоём опыте не сомневаюсь. Я просто хочу свести потери к минимуму. Один неосторожный шаг — и мы потеряли Анохина, и Связняка. И теперь вся операция вообще под большим вопросом. Ни связи, ни помощи. Сейчас каждый член группы на вес золота. — Максим, — Буторин посмотрел на командира, — Михаил хорошо придумал. Просто наблюдая, мы просидим здесь месяц, а за это время на фронте черти что может произойти. Нет у нас времени беречься. — Это лишний шанс выполнить задание, — поддержал Буторина Коган. — Хороший шанс, хоть и рискованный. Мы все рискуем одинаково. В любой момент нелепая случайность, которую нельзя учесть и предвидеть, может испортить все дело. А тут продуманный вариант, похожее фото, великолепное знание языка, даже берлинский диалект. — Черт бы вас побрал, — пробормотал Шелестов. Он понимал, что осторожность, которая для членов группы сейчас кажется излишней, вызвана в том числе и зрелищем гибели Анохина. пониманием, что с гибелью капитана выполнение задания осложнилось до предела. — Ребята правы, — подумал Шелестов. — Выхода у нас нет, и даже возможность геройски погибнуть для нас исключена. Только выполнение задания. Без вариантов. — Ладно, хватит меня агитировать, — проворчал Максим. — Согласен, вариант хороший. — И с документами повезло. Такое бывает очень редко. Где вы его взяли, этого гауптмана? Он шел по улице и искал адрес, сверял по какой-то бумажке номера домов. Мне сразу его лицо понравилось. Он чем-то на меня похож. Я представил, как он выглядит на фото в документах и понял, что это наш клиент. Потом нам повезло, что этот гауптман свернул как раз в переулок, где меня ждал Борис. — Вы что, труп бросили в развалинах в черте города? — нахмурился Буторин. — Ты что, смеешься? — покачал Коган головой. — Я обогнал немца по другой стороне улицы и остановился возле проема, за которым ждал Борис, — продолжил рассказывать Сосновский. Сказал Борису, что берем офицера, а сам стал изображать, что ищу спички по карманам. Когда Гауптман подошел, я на великолепном немецком попросил у него прикурить. Разговорились. Он даже не стал документы у меня спрашивать. Так купился на мое произношение. Он сказал, какую улицу ищет. Я пообещал показать. И мы пошли, болтая о веселом довоенном времени в Берлине и Бремени. В какой-то момент я сказал, что вот так, через развалины, короче. А там Боря нас ждал. Ну, повязали. Объяснили, что жить ему пять секунд, если попытается шуметь. и повели через развалины к пригородам. Успокоил его, что сохраню жизнь. Ну, а у реки дело техники, и тело с камнями на дно. Не хватится этого ли в городе? Нет, я же все у него выяснил, прежде чем прикончить. У него письмо было от матери. Она просила разыскать свою подругу молодости, обрусевшую немку, которая перед войной осела в Брянске. Он даже не успел зарегистрироваться о прибытии в комендатуре. «Такое везение бывает раз в жизни», — тихо сказал Буторин. «Немец, немецкий гауптман и такой недисциплинированный». «Хотя он не обязан регистрироваться в комендатуре», — усмехнулся Сосновский. Его ранг в системе политической пропаганды позволяет прибыть сразу к месту дислокации части или в ведомство, в которое он должен явиться согласно своей командировке. Это нам тоже на руку. Хорошо. Давайте теперь по наблюдениям. Ты, Виктор? Я нашел три места, которые, судя по всему, могут использовать для содержания арестованных. Первое — это доходный дом купца Смурова. Каменное здание с жилым вторым этажом. На первом размещаются магазины и складские помещения. Я так понял, что там мощные подвалы с арочными потолками, которые выдержат даже бомбежку. Собственно, и выдержали. Второе — здание Госбанка. Там приличные подвалы-хранилища и система дверей и решеток по первому разряду. Ничего и менять не надо». а третье — городское отделение милиции. Здание немного повреждено, но большая часть цела, а там в подвале есть камеры предварительного заключения. Может быть, из-за повреждений несущие конструкции пострадали, и в подвалах находиться опасно. Но наблюдать надо. — Согласен. Я тоже думал о здании милиции и понаблюдал за ним, — согласился Шелестов. — У тебя что, Михаил? — Школа. Есть новое кирпичное здание с мастерскими в подвале. Вполне можно использовать для содержания арестованных. Там какая-то военная администрация расположилась. Пока больше ничего не выяснил». «У меня конюшня», — добавил Коган. «Добротная совхозная конюшня. Там пытались, как я понял, до войны разводить элитные породы лошадей. Загоны дубовые. Под камеры их подогнать можно легко». «Точка для наблюдения есть хорошая». Еще идеи есть?» — спросил Шелестов. «Нет?» «Тогда приказ такой. Разделимся и ведем наблюдение в течение трех дней». «На что обращать внимание, напоминать не буду. У каждого большой опыт в разведки. Каждый в состоянии определить, используется помещение под тюрьму или нет. И кого там содержат». Своих арестованных немцы в любом случае не станут содержать с арестованными подпольщиками, уголовниками или евреями. Только наблюдать, только делать выводы. Через три дня нам надо иметь данные о содержании арестованных и начинать разработку плана по захвату. Каждый лишний день может приближать катастрофу. Буторин лежал в разрушенном дверном проеме, разрушенного четырехэтажного здания. Здесь, на верхнем этаже, обзор был великолепный. И даже в такой пасмурный день видимость отличная. Собственно, именно пасмурной погоде Виктор радовался больше всего. Не будет бликов от его бинокля. Рассмотрев во всех деталях здание бывшего советского банка, разведчик убедился, что внутри... Располагается не гражданская организация и не банк. Много офицеров и только у входа два солдата. Подъехала машина. Виктор записал марку, номер и количество вошедших в здание офицеров, а также их звание. Еще машина. Теперь уехал какой-то майор. Штаб? Вряд ли. Если здесь штаб, то движение было бы больше и звания повыше. На штаб мелкого подразделения, уровня батальона, не похоже. Да и нечего ему в городе делать. Толовая структура вермахта? Возможно. Подобраться бы поближе и разглядеть эмблемы и знаки различия на рукавах и погонах немцев. Больше часа никакого движения. И Буторин стал рассматривать окрестности. Наблюдая за зданием бывшего банка, Он пытался найти в пределах видимости бинокля еще и другие, которые немцы могли использовать под тюрьму. Но в основном в округе были лишь жилые дома, в большинстве своем разрушенные полностью или частично. Рокот двигателя привлек внимание, и Виктор снова повернулся к зданию банка. Грузовик, крытый брезентом, подъехал к входу здания и остановился у самой двери. Так не вставала ни одна машина. Может, сейчас будет разгрузка какого-то тяжелого груза, и поэтому так близко от двери поставили машину, чтобы лишнего не таскать. Но нет, немцы так делать не будут. Если положено вставать в двух метрах от стены, они будут это делать, и хоть ты тресни. Тяжело? Значит, носить будут не двое, а пятеро, на тележке возить, но нарушать инструкцию никто не станет. Разгадка оказалась простой, и если бы Буторин не сидел так высоко, он бы не увидел происходящего. А теперь, буквально через несколько секунд после того, как остановилась машина, из двери выбежали два солдата и ловко открыли задний борт. Они остались стоять, озираясь по сторонам. Ясно, что охранники. А из двери, подталкиваемые стволами автоматов охранников, выбегали люди и запрыгивали в кузов. Один, второй, третий. Всего Буторин насчитал шестерых в немецких армейских шинелях без ремней. Этих шестерых загнали в кузов. За ними следом забрались десять автоматчиков и борт закрыли. Машина тронулась, и следом из переулка выскочили шесть мотоциклов с колясками. В каждой коляске пулеметчик. Ну вот и все, удовлетворенно подумал Буторин. Вот вы и нашлись, голуби. А четко сработано. Ни одной лишней секунды, никаких признаков подготовки. Даже охрана на мотоциклах не торчала на улице и не светилась следом за грузовиком, когда ехали сюда. Стояла в переулке. и четко, когда потребовалось, секунда в секунду появилась, и машина тронулась в путь. Виктор отметил время, записал его в блокнот для доклада и устроился поудобнее, чтобы ждать возвращения арестантов в немецкой форме. Куда их повезли? Видимо, на допрос. Или в гестапо, или в штаб-квартиру Абвера. Могут вернуться через пару часов — а могут вообще сегодня не вернуться, смотря какие следственные действия там будут проводиться. Эх, проследить бы за грозовичком и понять, куда этих людей повезли. Нашарив рукой трофейный немецкий термос с кофе, Буторин стал наливать себе в чашку бодрящий напиток. Но тут же замер. Сверху ему была хорошо видна и соседняя улица. И там... Какой-то парень в серой куртке с капюшоном с очень светлой подкладкой прятался за развалившейся кладкой стены. Кисть левой руки замотана грязным бинтом. И что он высматривает? Ах, вот оно что! У самых развалин немецкий солдат копался в моторе мотоцикла. Пытался завести его и снова садился на корточки перед мотором. И этот парень... В куртке и с перевязанной рукой явно подкрадывался к этому немцу. Вот дурак. Он решил в городе нападать на немцев. Да его тут в два счета схватят или пристрелят. Но парень не спешил. Он подобрался уже на расстояние метров пять и замер за кучей битого кирпича. Продолжая периодически осматриваться по сторонам, Буторин. не выпускал из поля зрения и этого парня. Мимо мотоциклиста то и дело проезжали легковые машины, пару раз грузовики. Немец-водитель остановился и что-то спросил у мотоциклиста. Видимо, осведомился, не нужна ли ему помощь. Тот только покачал головой и махнул рукой. Машина уехала. Прошли трое стариков с детской коляской, наполненной какой-то рухлядью. На несколько минут улица оставалась безлюдной. — Эх, — подумал Буторин, — если нападать, то только сейчас. Нету парня боевого чутья. Но чутье у незнакомца с перевязанной кистью руки нашлось. Парень напрягся, словно пружина. Даже с такого расстояния Буторин понял, что тот нападет. И точно! Немец обошел мотоцикл и на какое-то время оказался спиной к развалинам, и тут же незнакомец выскочил и чем-то с силой ударил мотоциклиста по голове. Фашист повалился мешком на землю, а нападавший ловко сорвал с его плеча автомат, расстегнул ремень на шинели и выдернул его из-под немца вместе с подсумками с автоматными магазинами. Еще несколько секунд, и он скрылся в развалинах. Немец зашевелился, держась за шею, стал подниматься и снова упал. Он снял каску и сел на камни, держась за голову. Через пару минут на улицу выехали несколько мотоциклистов. Они сразу остановились возле раненого, двое подбежали к нему, стали что-то выяснять. Немец махнул рукой в сторону развалин. Мотоциклисты вышли на середину улицы, встали в шеренгу, и открыли по развалинам автоматную стрельбу. Они выпустили каждый по магазину, перезарядили оружие и двинулись цепью прочесывать развалины. «Успеет скрыться или не успеет?» — думал Буторин. Он с уважением подумал о храбрости этого паренька. Отчаянный и бесстрашный. «Жаль, если убьют. Из таких, если они дружат с головой и умеют оставаться хладнокровными», Получаются хорошие бойцы. Сказать, что Сосновский был пьян, означало не сказать ничего. Он был пьян в стельку, в дымину. Пытаясь старательно непослушными пальцами застегнуть шинель, он уже в который раз бросал это занятие и лез обнимать светловолосого круглолицего немецкого майора. Они стояли с майором на ступенях офицерского клуба и никак не могли расстаться. Шелестов стоял в темной арке дома напротив и ждал, злясь на Михаила за то, что тот долго возится с фашистом. Но Сосновский не торопился. Они стояли с немецким майором друг напротив друга и что-то с жаром обсуждали, то и дело поднося палец к своим губам. Как будто напоминали, что лишнего болтать нельзя и что это великая тайна. Лишь бы Михаил не надумал этого немца убивать после того, как два десятка немецких офицеров видели их вместе. Нет, Сосновский — опытный разведчик, он все рассчитал. Но как он умеет контролировать себя в таком состоянии? Сколько же они там выпили с майором? Наконец к клубу подъехала машина, и майор стал тянуть Сосновского ехать с ним. Михаил — Упорно сопротивлялся и отказывался. Наконец ему удалось затолкать майора в салон, и машина уехала. Сосновский постоял немного на ступенях. Приглядевшись, Шелестов понял, что разведчик умело и незаметно осматривается. Затем застегнул шинель и двинулся по улице в условленном направлении. Его обогнали два мотоциклиста, потом легковая машина. и на какой-то миг на улице стало пустынно. И Сосновский сделал неуловимый шаг в сторону и исчез в арке дома. «Михаил, ты с ума сошел!» — принялся отчитывать Сосновского Максим. «Ну что за ребячество? Что за спектакль?» «Никакого ребячества!» — совершенно трезвым голосом заявил Сосновский. «Выхода другого не было. Не поверил бы майор в мои откровения». И сам бы не стал откровенничать. Только необъяснимый порыв, дружеское расположение и много общего во взглядах на мироустройство. «Он — Он что-то знает? — насторожился Шелестов. «Тот — То-то и оно! — устало улыбнулся Михаил. — Этот майор тыловик, и он устал от войны, от постоянного ощущения опасности. Ему приспичило выговориться и надоело пить одному. а я второй день с ним заливаю за воротник. Он проболтался, что ему приходится выделять содержание на арестованных, и ему влетело за то, что он кормил их, как и всех военнослужащих вермахта. А они арестованные, среди них враг, или все они враги. А он приказал привести им еду в термосах из общего котла, как и всем солдатам вермахта. Так и сказал. Буквально слово в слово. Это единственный раз, когда он почти открыто признал, что ведет разговор об арестованных немецких солдатах. А место? Про место содержания он не сболтнул? Шелестов схватил Михаила за рукав шинели. За кого ты меня принимаешь? Тихо засмеялся Сосновский. Он сказал, что русские не умеют строить. Что за ступени, что за освещение? Они считают, что множество решеток защита от грабителей. Должна быть одна, но надежная, толстая дверь, и все. Они наворотили. — Как ты думаешь, Максим, о чем он говорил с пьяну? — Банк, — с довольным видом подхватил Шелестов. — Думаю, речь шла о банке. Пошли на базу. соберем необходимую информацию и будем планировать операцию. — Не спеши так, — простонал Сосновский. Ты забыл, что я накачался спиртным по самые уши. Быстро идти не могу. Не смотри так. Я шучу. Когда стемнело, в сарай вошли Коган и Буторин. Шелестов сразу же вопросительно посмотрел на своих товарищей. Коган только махнул рукой, а Виктор уселся за стол, стал ломать руками хлеб, совать в рот и, жуя, рассказывать. «Кажется, есть». «Не точно, но, по крайней мере, это уже что-то. Нужно еще хотя бы одно косвенное подтверждение, что мы нашли то, что искали. Сегодня утром из здания бывшего советского банка на машине очень оперативно и умело вывезли шестерых немецких солдат. Судя по тому, что с ними была охрана, и они были без ремней, это арестованные». «Вот тебе и косвенное подтверждение», — кивнул Сосновский. Буторин непонимающе посмотрел на него, потом на Шелестова. Максим коротко пересказал ему результат разработки Сосновским одного немецкого майора, который сказал лишнего в пьяном виде. И теперь получалось, что именно в здании банка держат арестованных солдат, тех, кто выжил после нападения на охрану адъютанта фельдмаршала. Ни Коган, ни сам Шелестов, Признаков, что где-то еще держат арестованных немцев, не заметили. — Ну что же, — Буторин с довольным видом потер руки, — тогда цель уже ближе. По крайней мере, она уже видна. Сегодня, кстати, один паренек среди бела дня напал на немецкого солдата, долбанул его по голове и забрал автомат с патронами. Не думаю, что действовал подпольщик. Скорее, одиночка, который... Решил бороться с врагом. Хотя, если немцы разгромили в городе подполье, то паренек может быть одним из выживших подпольщиков. Толковый паренек. Немцы его не догнали. Я бы услышал стрельбу. Он бы стал отстреливаться и не сдался бы». «Тогда план таков, товарищи», — заговорил Шелестов. «Михаил, ты в форме и с приличными документами. Теперь, я думаю, можно рискнуть». Поищи подходы к зданию, где содержатся солдаты. Ты, Виктор, продолжай наблюдать за зданием. Прикинь варианты нападения на конвой и возможность отбить Майснера. Запоминайте приметы. Анохин успел мне описать его приметы, на случай, если придется действовать без него. Увы, так и получилось. Запоминайте. Мужчина 32-35 лет, среднего роста, крепкого телосложения. Стрижка короткая, военного образца, волосы тёмно-русые, глаза серые, нос прямой, губы широкие. Стандарт, недовольно сказал Буторин. Под такое описание из любой толпы за минуту можно надёргать два десятка претендентов. Есть и характерная примета, добавил Шелистов. Шрам в районе левого виска. Это уже лучше, заявил Сосновский. Но без помощи партизан или подполья нам не обойтись. Просто так за машиной с арестованными следить сложно. Без прикрытия, без легенды». «Есть один контакт», — помолчав, ответил Шелестов. «Платов дал мне его перед самым отлетом и сказал, что это связь на самый крайний случай». «На самый...» «Самый крайний случай у нас будет тогда», — веско заметил Буторин, — Когда мы получим портфель, и будет очень большая проблема вырваться отсюда. Потому что весь город будет на ушах стоять. Немцы пронюхают, что мы получили документы и что можем их вывести из города. Этого они не допустят любой ценой, даже если им придется целиком спалить из огнеметов город со всем населением и домами. Образно, но Виктор прав, согласился Коган. На ушах стоять будет весь город и все командование. Но вот крайним случаем я считаю как раз наше положение сейчас. Без помощи людей, знающих город, ориентирующихся здесь, имеющих хоть какие-то связи, нам не обойтись. — Что ж, я согласен, — кивнул Шелестов. — встречу пойдет Буторин. — Есть, — ответил Виктор. — Смотри, Виктор. При малейших сомнениях сразу уходи. Прекращай контакт или подготовку к контакту, если есть сомнения. Ночь была темной, хоть глаз выколи. Пасмурное небо вот-вот разрядится затяжным холодным весенним дождем, на который гораст апрель. Буторин посмотрел вверх, но небо не увидел. Только чернота над головой, которая сливалась с чернотой вокруг». «Дождь нам не нужен!» «В дождь сложнее убегать и прятаться», — подумал он. «Давай-ка, матушка природа, ограничимся темнотой!» Здесь город переходил в рабочий посёлок деревообрабатывающего комбината. Дома сплошь деревянные, однотипные. В начале войны комбинат сгорел. Сгорело большинство домов. От поселка почти ничего не осталось — А те, кто выжил во время прохождения фронта, ютились поближе к городу в уцелевших домах и подвалах. Буторин постоял, прислонившись к столбу и вглядываясь в темноту. Ни собак, ни света фонарей. Сплошь чернота и мрачное уныние. А чего ты хотел, подумал Виктор сам о себе. Враг пришел. злодей, которому не нужно население, не нужны лишние рты. Он хочет захватить нашу землю, обезлюдить ее и заселить своими упырями арийцами. Убийцы». Постояв, Виктор двинулся вдоль стен домов уцелевшей части улицы. Насколько он помнил схему, нарисованную им самим же, до нужного ему дома необходимо миновать два деревянных и один кирпичный дом. следующий двухэтажный с обвалившимся углом и будет номер 12. Он часто останавливался и прислушивался к тишине, которая в непроглядной темноте становилась какой-то ватной по ощущениям. Казалось, что в этой ватной темноте тонули и вязли все звуки. Звуки все же были, и от этих звуков становилось спокойнее. Есть звуки, Есть жизнь, есть ощущение реальности. Пусть и ненавистные звуки, звуки моторов вражеских мотоциклов и машин. В темноте хриплый женский голос позвал домой матюшку, и тут же женщина закашлялась туберкулезным кашлем. Следить за Буториным в такой темноте, скорее всего, никто бы не смог. Это добавляло уверенности. Он прошел вдоль дома с темными окнами, где-то внутри была жизнь, просто не у всех имелась возможность зажигать свет. Электричество отсутствовало, свечи дорогие, керосин не достать, а жечь лучину не было необходимости. Но в четырех окнах свет все же был, в трех на втором этаже и в одном на первом. Это окно как раз и было нужно Буторину, И этот момент контакта был самым опасным. Если не следили за самим разведчиком, то могли следить за подпольщиком, который находился в конспиративной квартире. За самим связняком. Буторин не стал подходить к окну. Он уселся поудобнее на бревнах, сливаясь с забором. И стал ждать. Слежка, какой бы она ни была, чаще всего рано или поздно себя выдаст. Когда день за днем, неделю за неделей сидишь в засаде, пропадает ощущение осторожности, вера в то, что ты кого-то дождешься. И тогда происходит сбой. Наблюдатели начинают вести себя вольно, потихоньку нарушают инструкции, покуривают, справляют нужду, пьют кофе или что-то покрепче. А это — лишние звуки и запахи. Буторин просидел так, не шевелясь, Часа четыре. Внутренние часы подсказывали, что времени уже около двух часов ночи. Ни звука, ни движения. Да еще и свет в нужном окне пропал. Значит, связник лег спать. Сегодня ему точно не было причин ждать его. Держа пистолет наготове, Виктор подошел к темному окну, мягко отвел назад курок, навел дуло на окно и несколько раз стукнул В оконную раму. В стекло стучать нельзя. Звук звонкий, в ночи далеко будет слышен. Выждав паузу с полминуты, Буторин снова стукнул несколько раз условным стуком: Три удара, два удара, еще два и один. Наконец изнутри раздался ответный стук: Три удара, потом еще три. Теперь ждать. таков пароль. Не дождешься — значит опасность. Ответят — значит опасности нет. А дальше условные фразы. Буторин ждал минут десять, замерев у окна и напряженно вслушиваясь в ночь. Наконец окно тихо отворилось. Немного, лишь оставив небольшую щель пальцев четыре, мужской голос тихо спросил. — Побираться пришел. Еды нет, сами голодаем. «Голодный голодного на улицу не выгонит», — ответил Буторин, старательно выговаривая каждое слово. «Сколько ты уже не ел?» — спросил голос без всякого выражения. «Одну неделю, шесть дней, пять часов и четыре минуты», — перечислил Буторин цифры в порядке убывания. «Здесь не подают», — снова ответил голос. «Голос». «Приходи через двенадцать дней в одиннадцать часов дня». Напряжение внутри отпустило. Все, пароль совпал. Слова, обозначающие опасность или провал, не прозвучали. Ошибок не было. Голос велел подойти к двери и ждать. Хозяин сам откроет и впустит ночного гостя. «Нет уж», — решил Буторин и остался ждать у окна. Здесь было удобнее всего таиться. Отсюда он в два прыжка скроется за углом этого дома, а там развалины и овраг. А у дверей дома он будет торчать, как водонапорная башня в чистом поле. Дверь без скрипа открылась. Это Виктор уловил боковым зрением. Он повернул голову. В проеме, едва видимый в ночи, стоял мужчина в накинутом на плечи пиджаке. Увидев, как гость отделился от стены и подошел к нему, он посторонился и пропустил Буторина внутрь. Они прошли в полной темноте до двери, где хозяин остановил Буторина, давая возможность нащупать дверь и войти. Он зажег керосиновую лампу, и Виктор смог оглядеться. Жилище с разномастной мебелью, видимо принесенной из разрушенных домов. Печка-буржуйка, окно... большей частью забитая фанерой из-за разбитых стекол. Там, где стекла имелись, они были закрыты газетами. Хозяин, небритый, лысеющий мужчина с хмурым, морщинистым лицом, уселся на стул и предложил гостю сесть. Буторин присмотрелся. На вид лет шестьдесят, но глаза живые. Нет, он моложе. Лет пятьдесят. Просто война... Старит людей, очень старит. «Кто вы?» — рассматривая в свою очередь гостя, спросил мужчина. «Оттуда?» «Простите, нельзя спрашивать, а вам нельзя отвечать. Просто соскучился по своим. Тут такое было все последние месяцы». «Разгромлено подполье?» — понимающе кивнул Буторин. «Да, большие потери». «Как я понял», — ответил мужчина, — «но я не вхожу в руководство, я просто связник. Так что истинного положения дел не знаю, только могу догадываться. Слышал, что партизан крепко потрепали. Так что вам нужно? Какая помощь требуется?» «Я единственный, кто все это время был не неудел. Сказали, что я законсервированный». «Как мне вас называть?» — Матвеичем. Как и все меня зовут. Я тут сапожным мастером работаю. У меня ларек на углу, тем и живу, и для связи удобно. — Нужна помощь, Матвеич. Есть у вас несколько толковых ребят в городе? Снаружи раздался стук в оконную раму, и, как показалось Буторину, это был стук непростой, а условный. Он посмотрел на Матвеича, и рука разведчика скользнула под пиджак к пистолету. Тот успокаивающе кивнул. — Это Пашка, не волнуйтесь. За этим прохиндеем глаз до да глаз. Такого еще ни один немец не мог поймать или проследить за ним. Подойдя к окну, Матвеич что-то шепнул и закрыл окно. Буторин на всякий случай отошел к стене и встал за дверью, держа пистолет наготове. Тихие шаги в коридоре, а потом открылась дверь, и в комнату вошел невысокий паренек лет девятнадцати. — А ты лихой парень, Пашка! — громко сказал Буторин, убирая пистолет. — Отчаянный! Значит, не догнали тебя мотоциклисты? Парень удивленно уставился на незнакомца — Его рука дернулась под куртку со знакомой светлой подкладкой. Рука перевязана уже чистым бинтом. Пашка посмотрел на Матвеича, потом на незнакомца. Хозяин похлопал парня по плечу. — Это свои, Павел, не бойся. Садись, давай я тебе чаю налью. А что за разговор-то? Про каких таких мотоциклистов? Парень недовольно поморщился, услышав вопрос — но деваться было некуда. Неизвестно только, откуда этот гость все знает. А может, он из гестапо? Нет, Матвеич его в два счета раскусил бы. Казалось, все эти мысли промелькнули на лице Пашки. Для Буторина они не стали загадкой. По лицам он читал хорошо, тем более по таким неопытным, не умеющим скрывать эмоции». — Было дело вчера, — засмеялся Буторин. Пашка на улице напал на немецкого мотоциклиста, который у развалин возился с мотором. Ударил, забрал автомат и смылся. За ним погнались несколько человек, да вот, видать, не смогли догнать. — Опять ты за свое! — хмуро начал было Матвеич, но потом решил при гости не ругать паренька. — Ладно, потом поговорим. А сейчас лучше вот прими новое назначение. Дело есть важное и настоящее. Познакомься, этот товарищ прислан к нам для важной операции. Ему нужны помощники, которые хорошо знают город. Я знаю город, — загорелись глаза у Пашки. Весь вдоль и поперек облазил, уже с начала войны облазил. и знаю, где пройти, а где нет, где патрули шаствуют, а где редко бывают». «Хорошо, Пашка», — Буторин поднял палец и погрозил, «но чтоб теперь без мальчишества, без бестолкового риска, не привлекать внимания». «А риск не бывает бестолковым», — набычился Пашка. «В борьбе с фашистами все способы хороши, хоть одного уничтожить и уже польза для Родины». Хоть один, а уже не будет в советских людей стрелять, уже не будет топтать нашу землю. Ты рассуждаешь как простой солдат, а должен смотреть вперед. Ты партизан, ты солдат и командир, даже и генерал на своем участке фронта. Он у тебя непростой и очень важный. Ты учись думать стратегически. Ладно, когда тебе поручили простое дело — что-то взорвать. Пусть тебе операцию спланировали, а ты только сделал, что приказали. А вот когда ты один в городе воюешь, то думать надо о многом. Один солдат фашистский, он так и останется одним. А воевать надо так, чтобы ущерб врагу был больше, чтобы враг боялся твоих дел». «Да», — кивнул Пашка, сосредоточенно глядя куда-то в стену. «Это вы правильно говорите. Слишком просто пойти и убить одного врага. Надо думать, как одним ударом убить многих. А еще лучше нанести такой ущерб, который повлиял бы на многое. Стрелять, взрывать так, чтобы враг опомниться не мог, чтобы ему страшно стало. Нечего ему делать на нашей земле.